Приправа, которая изменит вашу жизнь. Но я продержался лишь до того момента, пока не познакомился с Джули. Я увидел её за пустым коричневым столом в самом дальнем углу конференц-зала. Позади неё был растянут красный плакат со словом "Слоуса", написанный ужасным шрифтом. На плакате были изображены три банки с чем-то явно плохого качества. Это что-то жёлтое, рассыпчатое. Над картинкой слоган: Смелый новый вкус не ради признания, а для того, чтобы сделать мир ещё вкуснее. Это мой последний рывок. Я дегустирую исключительные соображения долго, пытаясь познакомиться с как можно большим количеством предпринимателей, специализирующихся на продуктах питания, убеждённый в том, что именно их стремление попасть на полки наших магазинов ответственно за всё, что сегодня происходит. Жули стоит у стола, фартуки с туго заколотыми волосами, и протягивает мне бумажный стаканчик с кусочком колбасы, посыпанный крупицами этого соуса. Я беру стаканчик, как рюмку виски. Вкусно. Затем я протягиваю руку, чтобы пожать уже протянутую мне. Есть что-то в этом рукопожатии такое, вниз и под острым углом, может твёрдость захвата, как будто человек пытается слегка придушить. И уверенное последующее за этим самопрезентация. Привет, я Джули Буш из компании Slousa, женского предприятия, которое делает приправы, способные изменить вашу жизнь. Это заставляет меня думать, что эта женщина выполняет священную миссию, чёрт побери. Это просто и красиво, и мне нужно научиться у неё как можно большему. Как продукт Slousa, одновременно интуитивно понятен, но и сбивает с толку. Это как салат из шинкованной капусты с сальсой в одном флаконе. Отсюда и неологизм. Название слоуса появилось благодаря сложению аффикса слова колюслоу, салат из капусты с мелко нарезанной морковью, заправленный майонезом и сальса. Это странный, слегка отталкивающий жёлтый цвет, жёлтый ближе к изумрудному, если быть точным, хотя Джуль уверяет меня ещё до того, как я закончу спрашивать, что это полностью натуральный цвет, получившийся в результате смешения горчицы и бета-каротина. По консистенции слоуса, как очень мелко нарезанная капуста, так что на ложечке выглядит как крупа, но во рту приятно похрустывает. Это что-то холодное и сладкое, и в нём нет взрывного вкуса, но есть лёгкий привкус куркумы и уксуса. Но это отсутствие яркого вкуса и делает эту приправу более привлекательной в качестве добавки. Это приправа, которая знает своё место, не затмевает вкус продукта. Друг со Среднего Запада, парень, мастер сидит на скакуне, подносит банку прямо к прищуренным глазам и заявляет, соблазнительно: "Приятели Стенныси просит банку для себя и говорит: "О, я возьму это. Ну как бы мне ни нравилось Слоусу, я не могу представить её на полке в магазине". Она словно потерявшийся щенок, особенно на этой выставке, полной изученных рыночных тенденций и ультрасовременного дизайна. На бутылке написан слоган: "Изысканная добавка к любому блюду". И если бы я не копал глубоко, я бы рассматривал Слоуса как несерьёзный продукт и скорее всего отнёсся бы к нему с иронией, как к отделу круа, который снискал такую славу из-за чрезмерной напыщенности. Но я познакомился с Джули. В Слоусе не было иронии, не складно и искренне, без пафоса и гонора, просто нелепый салатик старается изо всех сил. Это характеризует и саму Джули. Самана взрыв энергии, с её быстрой речью, полной информации, каштановыми волосами, всегда готова к встрече. В её взгляде нет ничего распутного или беспечного, как и в её характере или мировоззрении. Когда я задаю вопрос, Джули глубоко вздыхает. Затем она делает два больших шага назад, чтобы собраться с духом. Это понятная ситуация, но также, как я понимаю, это попытка подготовиться к борьбе. Но затем, приведя в порядок столик, упорядочив все свои факты о бакалее, Джули просто уходит. Она распространяет информацию беспристрастно, как рассеивает в воду вращающаяся оросительная установка для газонов. Данные о продажах, тренды, рекомендуемые цены, источники данных, хеджирование против этих источников, хеджирование против хеджирования. Во время всего этого она может искренне улыбнуться своим собственным шуткам. Но это странный смех. Несмотря на то, что мы всё время проводим вместе, я так и не смог полностью уловить чувство юмора Джули. Пожалуй, она добрая, но неблагодушная. А, возможно, она благодушная, но без чувства юмора. Тем не менее, эта женщина любит посмеяться, но не всегда получается так, чтобы вы смогли посмеяться вместе. Это смех над её собственными слабостями, когда вы как бы беспокоитесь, или смех над её собственными усилиями и достижениями, когда вы впечатлены, или смех над её собственным изумлением, что дела идут хорошо, смех как форма признания. Джули пришла в пищевой бизнес из NASCAR. Она ничего не знала о компании, но после прохождения маркетингового курса в колледже и приглашения на стажировку, оказалось в дороге 20 недель в году, продавая этот бренд. И это привело её к началу консультационной деятельности в General Mills, которая хотела поставлять свою еду на стадионы NASCAR, и к растущей репутации человека, который сделает всё возможное, чтобы добиться успеха. Ей нравится говорить, что она всегда была женщиной в мужском мире, что помогло ориентироваться как в мире матча NASCAR, так и в мире мужчин, владельцев предприятий. Когда я родилась, у меня уже была старшая сестра, поэтому папа относился ко мне как к сыну. Он научил меня бросать бейсбольный мяч Но бросать никак, девчонка. Я умею подавать. Мы не были бедными, точнее, мы не были такими уж бедными, продолжает она. Мы были экономными. Её мать работала в пекарне неполный рабочий день. Её отец работал в U.S. Steel, а позже сделал карьеру как контрагент в бассейне во Флориде. Мои родители не копили на колледж. Это всегда было на мне. На самом деле, они этого не ожидали. Старый школьи Джули проводила большую часть своего свободного времени, выращивая скот для соревнований. Это было отчасти хобби, отчасти бизнес: покупать свиней по 50 или 60 долларов за поросенка и выращивать их на продажу по цене 600-700 долларов при полном весе. Однажды после школы, прежде чем она успела пойти кормить своих свиней, к ней подошла учительница. В школе нужны были бегуны по пересечённой местности. Участников не хватало, а у Джули всегда была нерастраченная энергия. Я никогда раньше не бегала, говорит Джули. Я была худшей девушкой в команде, но у меня был такой взгляд на вещи. Возможно, я не стану звездой, но я буду стремиться изо всех сил. И действительно, после окончания сезона Джули добавила беговые тренировки в свой список обязанностей. В первой гонке следующего сезона участвовала Ли Слипаки, действующая чемпионка штата, непобеждённая и уже получившая полную стипендию университета Алабамы. Джули оказалась рядом с ней. И тут Джули расплакалась. В тот самый момент, когда я финишировал, я поняла: я смогу заплатить за колледж. Когда она рассказывает мне это со слезами, которые капают на сэндвич в маленьком кафе в Северной Каролине, она сразу же начинает извиняться, вытирая слёзы, она говорит: "Не было бы слоуса, если бы я не выиграла ту гонку". И это неотъемлемая часть Джули. Женщина, которая готова усердно работать и на интуитивном уровне уверена, что её тяжёлый труд окупится. В старшей школе она сама сшила себе платье для выпускного вечера, а затем сшила второе для подруги. Она стала президентом местного отделения 4E и заработала достаточно денег, разводя свиней, чтобы купить свою первую машину. Когда она продала свой первый дом, её раздражала мысль об оплате агентского вознаграждения, поэтому она училась и работала в качестве собственного брокера и говорила, что договорилась о самой высокой цене за квадратный фут в этом районе на сегодняшний день. Она делает всего две стрижки в год, потому что считает, что деньги можно использовать более эффективно. Когда я спрашиваю, куда идут сбережения, ответ всегда один и тот же: "Слоуса". Пожиранам зовёт горячий шоколад, который я купил ей, когда мы встретились, чтобы выпить кофе, легкомысленной тратой, которую она себе не позволит. "Мой последний отпуск был в 2006 году", рассказывает она мне, но я не переживаю из-за этого. Я не из тех, кому нужен ежегодный отпуск. Предпочитаю работать. Географически её дом в Северной Каролине находится всего в 50 милях от того места, где я впервые встретила Лин Райлс дальнабочницу. И мне трудно не думать об этих двух женщинах, работающих по 80 часов в неделю, о схожести их взглядов и о том, как они по-разному работают, как воспринимаются окружающими и как вознаграждается их труд. О, я знаю, я просто уверена, что через 5 лет кто-то скажет: "Её ждал мгновенный успех", говорит мне Джули через несколько месяцев. Но это неправда. Я изо всех сил над этим работала. Затем она переводит взгляд наверх. Мы с мужем видим долгосрочную перспективу. Краткосрочная перспектива это просто ещё одна жертва. Вот почему у нас пока нет детей. Все деньги, которые я могу заработать на Слоуса, реинвестируются в неё. Сейчас это мой ребёнок. Конечно, Слоуса не всегда была ребёнком Джули. Она не была семейным рецептом. Не было пикников, на которых её бабушка раздавала бы эту приправу во время приготовления рёбрышек ко дню независимости. Никаких историй о тысячах часов, проведённых на домашней кухне, совершенствуя рецепт путём непрерывной дегустации и специальных фокус-групп с друзьями после ужина. Фактически джоли вообще не сыграла роли в её создании. Как и многие продовольственные товары, Слоуса не отличается активным участием в жизни индустрии. На френси фуд-шоу такое встречается повсеместно. Многое зависит от исходных переговоров, первых инвесторов, первых энтузиастов, получающих удовольствие от сумбурности и финансовой реальности вывода продукта на рынок. Сама по себе Sloose была изобретена джентльменом, которого я назову Джеромом Аделом, электриком из Чаттануги, штат Теннесси. Ио действительно раздавались на семейных пикниках, это была гордость его матери, которая довела её до совершенства на домашней кухне, работая над достижением баланса между хрустом, сладостью и резкостью, что и по сей день делает слоуса такой соблазнительной. Слоуса возродила исчезнувший южный вкус, который в свою очередь наследует индийский чатни и франко-канадским сладостям. Всё это вы улавливаете во вкусе слоуса, когда у вас есть опыт дегустации подобных продуктов. Став взрослым, Джром принял эстафету у матери. И когда он угощал слоуса друзей, и глаза округлялись от удивления, они просили добавки. Их оценка, вежливая лесть или искреннее возбуждение, подталкивали его к тому, чтобы превратить домашний рецепт в бизнес. Где-то в 2010 году Джром связался с Джули через контакты NASCAR. На он надеялся, что она сможет вывести его продукт слоуса на рынок Бристоля. В то время он использовал все возможные контакты, пытаясь представить свою детище в свете. Это был классический и непростой путь: переходы из магазина в магазин, попытки поставить бутылки на полки, уговоры покупателей попробовать. Но всё это привело к довольно плачевным результатам. У него было несколько статей в нескольких региональных газетах, но имея постоянную работу и семью, он не достиг больших успехов, не имея стратегии. Джули приехал в Читанугу по его приглашению. Она попробовала этот капустный салат, подумала, что вкус довольно хороший, и назвала этикетку ужасной. Но она не знала, чем она может помочь. Его не продавали в магазинах и не демонстрировали на фермерских рынках. Информация о питании не соответствовала требованиям FDA. Поэтому она дала Джорму общий совет по маркетингу и думала, что это её последняя встреча со Слоусом. Но он продолжал звонить, и она продолжала отвечать. Скоро Джорм снова пригласил её на экскурсию по своему производственному объекту. Джул, который побывал на гигантских сборочных конвейерах во время работы с General Mills, который в каске наблюдала за тем, как 10.000 фунтов арахиса в час обжариваются в большой жаровне в Planters, не была уверена, что он не шутит. Это была крошечная фабрика-кухня, на которой в основном производились партии питательного бульона для лошадей. Джром говорил об этом, как будто это была сама судьба. Затем он набросал свой план по продвижению Sloo's в рестораны. Постепенно Джули стала более вовлечённой, её любопытство сменилось чем-то более захватывающим вызов. Затем она стала работать в качестве брокера, звонила в магазины, беспокоила покупателей, проезжала сотни миль по штату к различным розничным торговцам. Она говорит: "Я никогда раньше ничего не продавала в продуктовом магазине, но мне казалось, что я могу продать это". Когда у неё закончились образцы, она вложила свои деньги в следующий производственный цикл. Жули не будет говорить со мной о Жэроми не под запись ни лично. Фактически она отказывается даже называть мне его имя во время любого из наших трёхлетних интервью, говоря только о том, что она не хочет возвращаться к этому вопросу. И Жром даже не ответит на звонок, когда узнает, что я звоню по поводу Жули. Ни один из них не скажет плохого слова другому, потому что не скажет ни единого слова. Когда я рассказываю о нём самостоятельно во время нашего последнего интервью, её лицо бледнеет от усталости. Начинается вздох, и непоказны, а просто напоминающие о прошлом, когда Джули отводит взгляд, скользит руками по столу, она выбита из колеи. Она скажет только одно, прежде чем прекратить наш разговор. В какой-то момент я поняла, что вложила в это много денег, десятки тысяч долларов. Я предложила ему контракт 50 на 50, но он отказался от него. И я не знала, что делать. И если бы я ушла, я бы потеряла всё. Так что я использовала все свои сбережения, почти 50.000 долларов, всё, что я накопила за всю свою жизнь, и выкупила компанию. Джули смотрит прямо на стол, когда это говорит, и я понимаю, что смотрю не на девушку с разбитым сердцем, а на человека перед лицом чего-то ужасного. Внезапно у неё появился продукт, к которому у неё не было личной привязанности, ужасный лейбл и партнёр, который не был заинтересован в дальнейших инвестициях. И вложив достаточно денег, чтобы почувствовать, что у неё нет выбора, она вложила всё, что у неё было. А потом, по достижении того момента, у неё больше не было даже этого партнёра. Она вот-вот разорится, и она совсем одна.